Глава 21 При перемещении обратно к Алексею меня потрепало так, словно кто-то закинул меня в миксер и забыл его выключить. Ощутив бетонный пол под ногами и вернувшееся зрение, я не выдержал, забежал за ближайшую стену и блеванул. Казалось, что не желудок просил чистки, а именно сознание. И вместо привычной блевоты из меня ничего не выходило. Подойдя сзади, Алексей похлопал меня по спине. «Перегрузка. Но ты оказался крепким. Обычно не выдерживают после первого перемещения. О, от этого легче не становится. Хочешь, скажу то, от чего станет легче?» Я промолчал, продолжая на согнутых коленях смотреть в пол. «Ты на секундочку даже не дышишь». Если у тебя что-то болит или устает, то это лишь мозг подкидывает тебе привычные воспоминания о боли и усталости, чтобы ты не терял связь с реальностью. Это что-то вроде предохранителя. Так что давай, вытирание несуществующие слюни и приходи в себя». Ощущения были такими реальными, что я захотел даже поспорить. Но затем вспомнил, что я и не ел вовсе после своей смерти. «Кстати, про еду». Разогнувшись, я спросил, «А ты вообще ешь?» «Ем, только редко, и сплю тоже не так много по принятым земным мерам». «Как же ты восполняешь энергию? Мне тебе весь курс на тему энергии рассказать за пять минут?» Я почесал макушку, размышляя, «А надо ли?» «Задавай правильные вопросы, ответы на которые тебе нужны не для галочки, а для переосмысления реальности». «А ты, я смотрю, философ?» «Философ, который совсем недавно висел, как макака на одной руке, рискуя разбиться в лепешку». Фыркнул я. Этот интерн был сплошным комком противоречий. Только мне начнет казаться, что я начинаю понимать его. Как он возьмет и отчебучит что-то новое. «Что ты хотел спросить про страдания?» Алексей развернулся и жестом пригласил следовать за ним. Подойдя к краю бетонной плиты, он сел, свесив ноги вниз. «Ну же, призраки, если и упадут, в лепешку не расшибутся». Я сел рядом. «Страдания — это всегда выбор. Ты разве не знал, чей выбор?» Я посмотрел вниз на маленьких человечков, которые, как и я, наверняка бы задались подобным вопросом. «Твой? Чей же еще?» или ты думаешь, кому-то сверху...» Тут Алексей тыкнул пальцем в небо, криво усмехнувшись. «Необходимо твое страдание, и кто-то за тебя выбирает его продолжительность? Тогда почему твой, как ты выразился, проект, с которым ты облажался, не справился со своей ношей и не остановил страдания, если это был его выбор?» «Наверное, не понимал этого». Интерн, до этого беззаботно машущий ногами, стал закрываться, скрестив руки на груди. Мы замолчали, думая о своем. или шум от строительных работ напоминал нам о ходе времени. «Так как это понять можно? Существенная часть моей жизни была соткана из страданий, гнева, печали и разочарований. Почему только сейчас ты говоришь мне, что это выбор?» «А ты ведь не спрашивал раньше?» «Кого?» «Опишу я». «Себя?» «Не пойму. Ты хочешь сказать, что мне нужно было спросить себя, и я бы получил ответ?» «Да, получил бы. Не факт, что верный, но точно бы получил». «Что-то я запутался. А зачем тогда у себя что-то спрашивать, если я могу дать себе неправильный ответ?» «Я не говорил неправильный». Я сказал, ты можешь получить неверный ответ. Это совершенно разные вещи. Вдумайся. Алексей начал оживляться, чувствуя, что мы уходим от болезненной темы его провала. Слово «правильный» идет от слова «правило». Правило обычно выстраивает социум, и они идут извне. А верный ответ идет от слова «вера». И, как ты можешь догадаться, настоящая искренняя вера идет изнутри. Все, что происходит изнутри, является истинным. Я стал раздражаться. Почему тогда об этом не говорят во всеуслышание? Неужели люди не хотели бы узнать правду и, наконец, покончить со страданиями? Об этом говорят, просто этот голос еле слышен и меркнет на фоне общего информационного шума. Но кому нужно, тот находит, только... Мне каждый хочет покончить со страданием. Я хохотнул. Хм, тут-то ты точно ошибаешься. Все точно хотят избавиться от страдания. На словах да, но не на деле. Можно сколько угодно просить Всевышнего избавить тебя от страданий. Но единственное избавление идет через действие. И многим просившим избавления просто не хочется покидать привычную роль жертвы. Я всмотрелся в чистое и бескрайнее синее небо. Как же так? Почему я не задавался этими вопросами при жизни? Я же сказал, ты не одинок. Интерн словно прочитал мои мысли. Именно поэтому нам отводится долгая жизнь, чтобы успеть познать себя. Но тогда зачем нужны страдания, гнев, разочарование и прочее? чтобы как опытный пилот смотреть на приборную панель и видеть мигающие кнопки. Загорается кнопка гнев, и пилот фиксирует проблему, принимает меры. На другой мигающей кнопке разочарование. И это тоже знак зафиксировать первопричины проблемы и проработать ее. Заметь, не посвящать жизнь страданию, обидам или разочарования, а находить первопричину, избавляться от этих кнопочек. Эмоции нужны нам для того, чтобы что-то показать. И ты должен видеть те сигналы и датчики, которые периодически вспыхивают на твоей приборной панели. «Спасибо», – полушепотом сказал я. «Так необычно». Захотелось просто помолчать. «Ведь все остальные слова будут лишними». Вот значит, что такое выбор. Глава 22 Я еще долго сидел, уставившись вперед. Было странное ощущение, что-то между досадой и грустью. Будто бы я сложил в своей жизни с кем-то плохо написанной инструкцией. В момент мысли об инструкции возникло странное чувство дежавю. Словно я уже с кем-то об этом говорил. «Но с кем?» Я испытал легкое головокружение. И на миг всплыла картинка странного чайного магазина, где женщина азиатской внешности что-то рассказывала, наливая чай. «Готов?» Я развернулся на голос Алексея. Он стоял позади меня и заканчивал разминку. «Да, а куда идем?» «Никуда, сейчас прыгать с дома на дом будем». Молодой ангел хитро прищурился, ожидая моей реакции. «Иди ты!» Лишь устало махнул я рукой. «Ладно, по старинке, лестницей воспользуемся. Но нам надо переосмыслить твои воспоминания. Под номером четыре. Идешь?» Оттолкнувшись руками, я встал и последовал за Алексеем. «Как думаешь, почему ты отправился именно туда?» Подойдя к лестничным пролетам, я посмотрел вниз в узенькую дырочку. Хоть высота и была точно такой же, где я свешивал ноги, здесь я поежился от воспоминаний. В детстве я боялся провалиться в подобную дырку. Показать, что в моей жизни самого детства были безумные поступки. Они у всех есть. Алексей, как кошка, мягко спускался по лестнице, поглядывая по сторонам. «Тогда что?» «Вот и я у тебя спрашиваю, что?» «Давай голову включай, это твое воспоминание. И раз ты туда попал, значит твой дух сам решил его выбрать». Я задумался, еще раз проигрывая в голове тот эпизод моей жизни. «Что нужно верить даже в безумные поступки?» «Хм, ты по этой причине мне до этого лекцию про веру зачитал?» «Возможно». На повороте я заметил на лице Алексея улыбку. «Но тогда зачем я прыгнул следом за собой из прошлого? Я же не мог в реальном мире действительно тогда взять себя за шиворот и перебросить на ту сторону?» «А кто сказал, что этот мир нереальный?» Интерн на секунду застыл и прислушался. Обнаружив, что к нам наверх поднимается группа инженеров, он спрятался за ближайшей стеной. «Я за ним». «Так я что, действительно тогда помог самому себе в прыжке?» Спросил я полушепотом. Выглянув из-за угла, Алексей взглядом проводил последнего уходящего наверх работягу и вышел из-за укрытия. «Я думал, что вера и уверенность – это обычные качества человека». «Ты прав насчет качеств, но их точно обычными не назовешь. Ты разве не понял, что в жизни вообще нет ничего обычного?» Мы вернулись на лестницу и стали спускаться. Я все равно не пойму, как это связано? Все связано. Наши мысли, поступки, результат наших действий. Это как невидимые нитки, которые, наматываясь друг на друга, создают комок, которым ты в конечном счете и являешься. Наконец, мы вышли на первый этаж и обнаружили, что большинство работяг разошлись. Кто на обед, кто покемарить после тяжелого дня. Маневрируя между строительных материалов и оставленных без присмотра инструментов, мы пришли к выходу. Отогнувся к курабице, интерн закинул одну ногу на противоположную сторону и вышел наружу, словно его тут никогда и не было. Пока он отряхивал одежду, я задал вопрос. но ну как мне удалось активировать эти качества в момент перед прыжком?» И не только перед, а еще во время прыжка. Это уже вопрос в точку. Отдаляясь от стройки, Алексей приметил тихую детскую площадку. В момент настоящей веры человек способен свернуть горы. Его тело получает такой прилив энергии, что весь мозговой центр безоговорочно подчиняется и врубает потенциал на полную катушку. «Звучит как фантастика». Перешагнув детскую оградку, я сел на качели. «Поверь, это реальность. И раз мы здесь, мы отправим послание одному важному для тебя человеку». Глава 23 «Послание? Разве призраки способны на такое? так сиди на качелях, как сидишь». «Расслабься, насколько возможно, и прикрой глаза». Я послушно выполнил указания. «Теперь попробуй вспомнить что-то из детства, когда ты также беззаботно сидел на качелях. Вспоминая, я непроизвольно стал щуриться. Я же говорю, расслабься. Воспоминание должно быть легким и ненапряжным». Мысли, как осенний листопад, носились по чертогам моей памяти, и я все никак не мог сфокусироваться на нужном воспоминании. Вспомни, теплый летний вечерок, когда солнце скрывается за горизонтом, жара спадает. Ты весь день играл с друзьями, и перед тем, как пойти домой, решил напоследок покататься на качелях. Вместе со словами Алексея мой разум оживился и нарисовал правдоподобную картинку. Ты залез на качели, и они приветливо скрипнули. Никаких усилий. Качели под весом твоего тела двигаются то взад, то вперед. И все детские обиды проходят. Свежий ветерок обдувает твое тело, и на душе становится легко и спокойно. Я вспомнил, как точь-в-точь -точь сидел так же, раскачиваясь на качелях, в красной майке с белыми полосками и коротких шортах. Казалось, весь мир для меня в этом движении – вперед и назад. Затем я увидел, как вдалеке показался силуэт мужчины. Он смотрел на меня издалека и, словно разглядев, испугался, зашел за дом и исчез. Воспоминания начали блекнуть и, наконец, прекратились. Я вернулся в реальность на еле заметно раскачивающейся качели. «Что это было?» – спросил я. «Ты только что отправил послание одному важному для тебя человеку. Сейчас на его доле выпали суровые испытания, и ты, как бы сказать, поучаствовал в его становлении». «А зачем? И что я такого сделал?» Ты добавил маленькую деталь в его недостающий пазл общей картинки. Алексей сел по соседству и начал раскачиваться. И что это изменило? «Все!» Двигая корпусом, он раскачивался все сильнее. Мне казалось, еще чуть-чуть, и он сделает солнышко. «Я все равно не понимаю, как такое воспоминание могло что-то поменять, и какая в этом моя роль?» Молодой ангел оставил мой вопрос без ответа, пока вдоволь не накачался. Наконец, замедлив ход, он сказал, «На нашу жизнь влияет буквально все. Край муха услышанные слова, вскользь увиденные события, случайные знакомства, необычный разговор. Все это невидимые человеческому глазу детали, которые меняют мировоззрение человека и, как итог, его жизнь». «Звучит как-то пугающе, не находишь?» Я стал вспоминать, как было у меня в жизни. Я особо не задумывался о таких вещах. Что на входе, то и на выходе. Нельзя посадить саду дырявый ботинок, а вырастить прекрасную розу. Даже если ты будешь усердно поливать и удобрять ботинок, он так и останется дырявым ботинком. Теперь я начинаю понимать, почему вы там придумали... Называть человека проектом. В этом что-то есть. Опустив глаза в пол, я продолжил. Выходит, из меня получился дерьмовый проект. А как ты это понял? Молодой ангел внимательно посмотрел на меня, отчего я смог лучше разглядеть его юношеское и такое прекрасное лицо. Его взгляд был полон заботы и доброты. Стало даже как-то неловко. А разве умереть в одиночестве, в маленькой комнатушке, без семьи и верных друзей? Это неговенный проект? Но если это твой выбор, то нет. Пойми, жить по навязанным устоям, по типу с понедельника по пятницу работа, по выходным пьянка и рыбалка с друзьями. Это не жизнь, а исполнение программы. В конце концов, ты оглядываешься назад и сам оцениваешь свою жизнь. И если твой осознанный выбор — жить затворником, без друзей и семьи, то в этом нет ничего плохого. Я встал с качелей и сел на лавочку рядом. Обняв колени и подперев рукой подбородок, я уставился на ничего не подозревающих голубей. «Не знаю» меня просто жил и не думал о смерти. Полагаю, что времени у меня полно. И умру лет девяносто, ну, может, 100 Тихо, мирно, в своей кровати. Я так много не успел сделать». Алексей тоже встал с качели и сел рядом со мной. «Сейчас ты готов» отправиться в следующее воспоминание. Нужно кое в чем разобраться. Глава 24 Детская площадка стала быстро кружиться, словно я стоял на невидимой платформе, которая раскрутила меня по часовой стрелке. С каждым витком скорость увеличивалась, и объекты вокруг превратились сначала в смазанные кляксы, а затем в серо-коричневую однородную массу. Затем все резко остановилось. У меня из-под ног пропала опора. Будто я стоял на хлипком мосту, деревянные доски которого хрустнули и скинули меня в пропасть. Набрав скорость, я со всего размаха плюхнулся в воду, погрузившись метра на три или четыре. От неожиданности хлебнув воды, я в панике задергал руками. Каким-то чудом всплыл на поверхности и начал жадно хватать ртом воздух. Вода была настолько ледяная, что всё тело дрожало, а зуб не попадал на зуб. Оглядевшись по сторонам, я нашел ближайший выступ и поплыл к нему брасом. Откуда-то сбоку доносился шум промышленного насоса. Я моментально вспомнил это место. Это был небольшой водоем размером с хоккейную коробку. И, как я понял позже, тут было что-то вроде водокачки для находящегося рядом дачного поселка. Никакого дна, только высоченные заборы. Кирпичная будка и небольшой выступ, краю которого я и подплыл. Схватившись руками за бетонный приступочек, я с усилием подтянулся и, наконец, выбрался из воды. На улице стояла летняя жара. Сев на корточки и растирая руки, я посмотрел на противоположную часть водохранилища. На той стороне была небольшая щель, в которую могли протиснуться разве что только дети и животные. Я отчетливо помнил этот день и чем он для меня обернулся. Тогда в летнюю пору я проводил время на дачу с бабушкой и дедушкой и, как и любой подросток 13 лет, скучал. Из развлечений был лишь черно-белый телевизор, в котором было всего три канала. Чтобы найти мультики, приходилось вставать, брать пассатижи и, сжимая железными скобами выпирающую часть, на которой когда-то был пластмассовый винт, крутить ее по часовой стрелке. Когда мультиков не было, а ягод ее уже объелся, я брал велосипед, как сейчас помню, «Зеленый стелс». И ехал вместе с приятелями, куда глаза глядят, но не дальше дачного поселка. В этот раз вышло значительно дальше. Мы с тремя друзьями поехали навстречу приключениям через лес, размер которого меня тогда поразил. Подкрепившись растущей повсюду земляникой, мы выехали из лесной чащи и услышали гул, доносившийся откуда-то издалека. Мы втроём, норовя обогнать друг друга, поехали на звук. И, наконец, добрались до места, где все и случилось. Объехав водокачку вокруг, мы, взбудораженные столь необычным открытием, нашли небольшую щель. Побросали велики и по очереди протиснулись внутрь. Тут-то я и увидел трех худощавых пацанов по ту сторону водоема. Гул насосов стоял невыносимый. И даже оказавшись рядом с ними, пришлось бы прислушаться, о чем они говорят. Присмотревшись, я понял, что подростки спорят и решают, что делать с их открытием. Один из нас предлагал вернуться к великам, а второй на проплыть от края до края весь водоем. Конечно же, мы выбрали последний вариант. Сбросив майки и шорты, мы в одних трусах на счет три прыгнули в воду. Один из мальчиков, ощутив температуру воды, сразу вернулся обратно и не стал участвовать в соревновании. Но мы с приятелем поплыли в мою сторону. Мы шли ноздря в ноздрю, и никто не хотел уступать сопернику. В детстве я неплохо плавал и даже не подозревал, что что-то может пойти не так. Доплыв до края, где стоял я, оба мальчика коснулись руками бетонного ограждения, перевернулись и, оттолкнувшись ногами, поплыли обратно. Я успел смотреться в свое детское лицо и увидел на нем страх, вперемешку с настойчивостью. Где-то на середине мой приятель стал вырываться вперед, а я остановился, словно застрял. Тело перестало меня слушаться и пошло вниз. Одну мою ногу парализовала судорога, и я начал беспомощно барахтаться в воде. Мой приятель уже подплывал к берегу, где наш третий друг, не пожелавший участвовать в соревновании, что-то выкрикивал и бешено махал руками, указывая в мою сторону. Победитель заплыва развернулся и увидел, что я начинаю тонуть. Мгновение поколебавшись, он забрался на выступ, где его с усилием подтянул наш приятель. Он, да и все мы знали, что сил вернуться и спасать меня просто нет. Пацаны во все горло стали звать помощь. Один выбежал наружу в поисках людей, а тот, что со мной соревновался, стал смотреть по сторонам в поисках то ли палки, то ли веревки. Я же, находясь ровно посередине водоема, стал задыхаться. В легкие попала вода, вторая нога тоже стала сдавать, а силы покидали меня. Не в силах больше на это смотреть, я решил нырнуть и попробовать спасти себя из прошлого. Разбежавшись для прыжка, я со всего размаху врезался в невидимый экран. «Что за...» Со всей дури толкая плечом, я пытался сдвинуть невидимую преграду. Ситуация была плачевная. Казалось, еще чуть-чуть, и я пойду ко дну. Перестав бороться со стеной, я стал орать, умолять, взывать ко всем богам и просить помощи кого угодно, чтобы случилось чудо. По щекам хлестали слезы, и я, мне в силах помочь, не находил себе места, и как загнанный в угол зверь метался из стороны в сторону. Но кто-то хотел, чтобы я наблюдал за всем со стороны. В тот момент, когда казалось, что конец близок, я увидел, что мальчуган перевернулся на спину и поплыл в сторону бетонного уступка. Я направлял в свою сторону что-то невидимое. Это было сильнее веры и надежды. Это было почти осязаемое желание во что бы то ни стало помочь себе. Я был готов пойти на все. Отдать свои гота, здоровье и все, что есть, чтобы я выжил. Мой приятель нашел что-то вроде шланга, с размаху закинул в мою сторону его край, крепко схватился и стал звать друга на помощь. Нащупав в воде шланг, я вцепился из последних сил уже почти синими руками в свое спасение. Два мальчика тянули меня на берег. Они были так испуганы, что плакали навзрыд, но не отпускали шланг из рук. Наконец, подтащив меня к краю, они схватили меня за подмышки и выволокли на бетонный пол. Моё совсем юное тело тряслось в лихорадке. Внезапно, не выдержав моего напора, невидимый барьер разошелся, и я свалился в воду. Но вместо воды я почувствовал густую и обволакивающую массу, склеивающую все мое тело. Я проваливался вниз, идя камнем на самое дно. А когда я почувствовал спиной твердую поверхность, то услышал звук, будто кто-то вытащил пробку в ванной. И меня моментально засосало в водоворот. Глава 25 Вода воронкой сливалась в открытое отверстие, и когда пришел черед мне лететь в дырку, я свалился на ту же детскую площадку в полуметре от стайки голубей, которых кормил Алексей. Почуяв неладное, голуби как по сигналу взмыли в небо, оставив недоеденные хлебные крошки. Не мог рядом упасть. Надо было прямо на голубей спикировать. «Да пошел ты, кормитель голубей!» Со злостью начал я. «Тебе не понравилось, куда я упал? В целлющий раз грохнусь прямо на тебя. Нафига я туда попал? Что я должен был сделать в том воспоминании?» Меня распирало бешенство. Не давая оставить слово молодому ангелу, я встал с земли и продолжил напирать. «Ты нафига меня туда отправил?» «Я Садамазу не заказывал, чтобы со стояком смотреть, как еще чуть-чуть и копыта отброшу! Я вообще ничего не мог сделать, понимаешь?» Я уже кричал на Алексея, словно это он был виноват, что я тогда поперся на эту водокачку. Отряхнув руки от хлебных крошек и не поддаваясь на провокацию, интерн тихим голосом ответил. «Во-первых, не я тебя туда отправил, а ты сам. А во-вторых, «Давай-ка остынь. Тебе сейчас глаза на лоб полезут. сейчас остыну. Погоди». Отвернувшись от интерна и зашагав прочь, чтобы сбить его с толку, я резко сделал разворот на 180 градусов и ударил его в коленку. Удар прошел насквозь. «Тот, блять, ну, кто меня наконец обочит, как Патрика Суэйзи в фильме «Привидение»? «Двигать предметы». «Отличный фильм, кстати!» Алексей не придал значения моей выходке. «Не смотри так на меня!» «Как?» Интерн расширил глаза. «С этим своим добрым взглядом! Ты прекрасно знаешь, что я прошел только что!» «Ну, знаю. И дальше то что! Ты выяснять отношения хочешь или извлечь урок?» «Урок! Как же!» Я скрестил руки на груди. «Давай-ка пройдемся». «Давай-ка пройдемся», передразнил я Интерна, но все же последовал за ним. Мы вышли на асфальтированную дорогу около жилого дома и пошли прямо. «Ты пойми, твой дух сам выбирает воспоминания, не я. Я прекрасно понимаю, что ты испытываешь». «Сомневаюсь». Буркнул я, уже потихоньку успокаиваясь. До этого воспоминания ты сказал, что рано ушел из жизни, так? Да. На третьем этаже старушка лет 80 развешивала постиранное белье, пристально смотря в нашу сторону. Но ведь, как ты уже понял, ты мог уйти из жизни значительно раньше. Разве не так? Мог, но я ведь не ушел. Зачем тебе... Я сбился с мысли. То есть... «Зачем моему духу нужно было это демонстрировать?» Повернув уже почти на 180 градусов, я смотрел на старушку, она – на меня. «Она что, меня видит?» – полушепотом спросил я. «Скорее чувствует. Когда человеческая душа готова уйти в иной мир, она иногда сбрасывает визуальные барьеры, и человек видит то, чего видеть не должен. Но это бывает нечасто» и хватит на нее пялиться. Я вернул шею на место. Твой дух показал тебе, что ты не мог уйти раньше положенного тебе времени. Понимаешь? Не совсем. Ты хочешь сказать, что у меня на роду было прописано прожить 46 лет? Проходя мимо яблони, Алексей остановился и, подойдя ближе, встал на цыпочки. Дотянувшись до большой красной ранетки, он бережно оторвал ее и, протерев тыльной стороной рукава, откусил, брызнув соком. «Эх, я бы все отдал, чтобы съесть ранетку!» Сказав это, я совсем не преувеличивал. Это была правда. Я поймал себя на мысли, что после смерти ценишь такие мелочи, на которые обычно не обращал внимания. «Ты прожил ровно столько?» сколько было необходимо. «Жизнь преподала тебе точное число уроков, чтобы ты сделал выводы. А я не сделал. Я не закончил». Алексей нахмурил брови, давая понять, что это важная тема. «Не только сделал выводы, но и внес корректировки в свою жизнь, тем самым отодвинув свою финишную черту». «О, а я думал, у нас есть судьба». «И каждому дано прожить столько, сколько отведено». Молодой ангел криво усмехнулся. «Опять сбалмошная мысль из разряда «Где-то я слышал». «Судьба» — это сложная тема. Ты должен сейчас понять, что судьба — это не монолит с высеченной датой смерти на гранитной плите. Судьба, скорее, похожа на постоянно меняющийся программный код. И ты как программист своей жизни. Постоянно его дописываешь. Что-то сделал, дописал код, сказал что-то, тоже внес корректировки. И вся жизнь – постоянная череда этого кода. Доев ронетку, Алексей бросил огрызок под дерево. Но я не выносил уроков от жизни никогда не рефлексировал, смотря на, как ты выразился, программный код. Ага. Ага. И в этом твоя проблема, которую теперь мы решаем вместе. Готов узнать правду?» Я махнул головой, зная, что правда подразумевает расставание с болезненной, липкой и комфортной ложью, сопровождающей меня по жизни. Глава 26 «Так ты готов узнать правду?» Повторил Алексей свой вопрос и взял театральную паузу. «А куда я денусь?» «Действительно». У молодого ангела заурчало в животе. «Да-да, помню о тебе. Сейчас мы, дружище, с тобой подкрепимся как следует». «Ты что, с животом разговариваешь?» «А что такого? Люди же с машинами разговаривают, нежно прося их завестись». «И правда». Я хмыкнул, вспоминая свою старенькую «Тойоту Кэмри темно-синего цвета». «Кому интересно, достанется моя малышка...» «Эх...» «Знаю, тут неподалеку отличное место, где можно перекусить...» Алексей повернул направо и уверенным шагом направился в сторону оживленной части города. «Так что насчет загадочной правды, интрига?» Стараясь не отставать от интерна, я всматривался в лица прохожих, каждый из которых спешил по своим, наверняка, срочным делам. Секрет успешной и счастливой жизни кроется в постоянной саморефлексии. Я хохотнул. «А чего такой тон важный? Ты, случайно, Тони Робинса не знаешь?» «Кого?» Переспросил Алексей, не понимая шутки. «Ай, забей!» Клише мне выдал водянистое и доволен. Интерн остановился как вкопанный, чего я прошел сквозь него. «Ты балбес?» Какое клише? Тот, кто так говорит, навешивая ярлык на информацию, идет на поводу у своей лени и нежелании думать. Я не перебивал. По-хорошему, только на эту тему можно говорить днями напролет и каждый раз приходить к новым открытиям. Вот ты, Макс, что почувствовал, когда я это сказал? Что я это уже сто раз слышал? И? Что «и»? Алексей фыркнул, сказав про себя что-то вроде «зла на тебя не хватает» и зашагал вперед. «Ну так объясни, не все такие умные, как ты, мистер ангелочек». Слово «секрет» я сказал не просто так. Саморефлексия – это усилие, причем как воли, так и характера. Человеческий мозг стремится либо в прошлое, либо в будущее. А поймать его в настоящем – это еще та задачка». «Окей, ну поймаю я. А что потом?» Впереди показался грузинский ресторан. И, кажется, я даже был в нем пару раз. А потом ты работаешь с полученной информацией. И твоя задача – рассортировать это воспоминание по двум отсекам. В первый отсек – какой урок или вывод я сделал. А во второй – что мне нужно сделать, чтобы приобрести новый опыт. «Постой-ка». «Давай начнем с конца. Я тут противоречие вижу». На этих словах мы переступили порог ресторана, и молодая девушка поприветствовала нас словами «Га Марджоба» и проводила за свободный столик. «Готовы сделать заказ или посмотрите меню?» Алексей без меню заказал пять хинкали с грибами, аджику и грузинский овощной салат. Девушка записала все в блокнот, улыбнулась и удалилась в сторону кухни. «Так какое противоречие?» Мы сидели почти одни в просторном зале, и интерн не переживал, что нас кто-то услышит. Точнее, его. «Я про то, что ты сказал, вот так...» эм... Я попробовал изобразить голос и манеру речи Алексея. «Что нам нужно сделать, чтобы приобрести новый опыт?» Кхм. «А что, если тот опыт, который я получил, меня устраивает? Если он положительный и вообще кайфовый? Я, может, повторить его хочу?» «Так, понятно...» Молодой ангел застучал пальцами по столу, скорее всего, подбирая понятный пример для объяснений. Наконец ожившись, он продолжил. «Ты не Незнайку на Луне осмотрел?» «Ну да, но давно». «Это ты точно вспомнишь. Там был такой момент, когда Незнайка попал на остров развлечений, где горки и качели работали круглые сутки, помнишь?» «Да, припоминаю». Официантка вернулась тарелкой и столовыми приборами для Алексея. «Так опыт у Незнайки точно был, как ты выразился, кайфовый. Но он почему-то сбежать оттуда хотел, как накатался на горках». «Хорошо, но почему, по твоим словам, нужно стремиться к новому опыту?» «Потому что все меняется, не стоит на месте. И чтобы соответствовать потоку, нужно тоже меняться и шагать вперед. Understand?» Пояснительная бригада бы не помешала. Но еще одного примера про незнайку я не выдержу. После этих слов я уставился в одну точку, вспоминая, как в детстве на даче целую неделю смотрел только этот мультик. Других кассет не было. Новизна, с которой ты соприкоснулся, дает обратную связь. Твое это или не твое? Вот ты, например, жил себе, да жил даже не догадываешь, что велосипед это твое. В детстве ты катался, а потом бац – и вырос, считая, что это занятие для детей, а не для взрослых дядь. Однако, пропустив новый опыт, твое тело бы среагировало, давсигнав мозгу, и ты бы стал счастливее. Теперь понятнее? официантка с подносом на руках подошла к нашему столику, положила тарелку с хинкали, от которых поднимался пар, и пожелала приятного аппетита. Когда Алексей начал есть, я замолчал. Но что-то в голове все же не сходилось. Наконец, не выдержав, я спросил. «Слушай, ну катание на велосипеде не назовешь новым опытом? Ведь раньше я уже катался, а значит, какая тут новизна?» Обильно дуя на хинкали и поглощая их вместе с салатом, интерно хмурился. «Ну ты-то уже другой?» «Не тот двенадцатилетний пацан, которого посадили на велосипед, потому что так принято». Тут ты уже сам сделал осознанное решение. Сам выбрал велик, сам выбрал, где кататься и... Попробовал. За это время поменялся ты и обстоятельства. А значит, и опыт будет иным. Ладно. Напомни, что там был за первый отсек. Какой урок ты умер? Сказал Алексей с набитым ртом, жадно хватая холодный воздух. Разве всегда можно вынести урок? И вообще... «Что это за жизнь такая, чтобы постоянно только уроки выносить?» «Скукота и занудство!» Интерн закатил глаза. «Ты как дитя малое. Ты вот прожил жизнь, не делая уроков и выводов. И что? Твоя жизнь была радостной и веселой?» «Нет». «Тогда чего ты отвечаешь бездумно? Хочешь получать качественный результат? Будь готов делать усилия над собой. Не хочешь заморачиваться?» «Живи посредственную жизнь, а потом лежа на смертном одре, жалей потом как много не попробовал. А мог бы. Выбор всегда за тобой. Даже не выбирая ничего, это тоже стало твоим выбором». Закончив есть, Алексей протер руки салфеткой и попросил счет. «Бонусная карта есть?» «Нет». Расплатившись, интерн смотрел на меня, словно сомневался, а уловил ли я смысл из услышанного. «Фф!» Ловил, еще как уловил. Жаль только, что слишком поздно. Глава 27 Вальяжно переступая порог ресторана, Алексей достал из переднего кармана рубашки зубочистку и на ходу принялся выковыривать остатки еды. Мне же никакая зубочистка сейчас бы не помогла. Смыслов и выводов столько, что вся голова ходуном идет, хоть завыковыривайся. Как бы переварить все это и не сойти с ума? Мы шли молча, каждый в своих мыслях. И когда привычные мне декорации города закончились, я решил поинтересоваться. «Куда идем?» «Скоро узнаешь», — коротко ответил Алексей. «Я подметил». Как лаконично и естественно выбранная им обстановка перекликается с выводами, которые он до меня доносит. «Слушай, а нафига это все? После знакомства с тобой я столько узнал, сколько за сознательную жизнь узнавал. Но что будет с этой информацией? Все сотрется, ты ее забудешь. Тогда зачем мы время тратим, раз все это бесполезно?» Я не сказал, что это бесполезно. Этот этап нужен? и ты без него не осилишь воспоминания. Не подготовившись к ним, ты будешь раздавлен, как комар, скрученной газеткой. Мы шли вдоль теплотрассы, в частном секторе, вдали от деловой части города. Трубы, проложенные над землей, были обернуты какой-то порванной тканью. В некоторых местах виднелись темно-желтые части стекловаты, а вокруг валялся мусор, словно это стихийно образовавшаяся свалка. «То есть ты меня тренируешь?» Э, что будет в конце? Ага. Как в игре. Ты встретишься с главным боссом и сразишься с ним. Ты знаешь что я не всегда понимаю, когда ты говоришь правду, а когда ерунду. Чтобы позлить меня? Знаю. Алексей улыбаясь посмотрел на меня. Но иногда я говорю полуправду, чтобы не травмировать твою психику. Я сглотнул комок в горле. Чем дальше мы уходили от города, тем хуже состояние было у домов вокруг. Некоторые, например, были в аварийном состоянии. Покосившиеся стены стояли на добром слове, а заборы извряд прибитых дощечек выцвели и местами облупились. На входе одного из домов висела табличка «Осторожно, злая собака». «Злые взрослые, злые дети». «Все злые». Подойдя к забору и заглянув в щель, я увидел небольшую дворняжку, занятым видом обгладывающую кость. А что будет с тобой, когда я проработаю свои воспоминания? Алексей ненадолго задумался, стоит ли посвящать меня в свои дела. Но все же коротко ответил. Предстану перед комиссией. И? И если все получится, верну свои полномочия. А зачем тебе это? Из-за забора одного из участков на нас загавкала собака. Подхватив эстафету, подключились еще несколько лохматых охранников. Оказавшись однажды на качестве на другом уровне, очень сложно морально соглашаться на меньшее, как, собственно, и в жизни. А ты раньше был человеком? Конечно. Все ангелы до этого были людьми. Расскажи, каким человеком ты был? Встретившись глазами с Алексеем, я заметил легкую тревогу в его взгляде. Мне не очень приятно вспоминать свою земную жизнь. К тому же это было так давно. Послушай, ты отправляешь меня в воспоминания, прекрасно зная, что я проходил. И если ты хочешь, чтобы мы благополучно закончили наше задание, нам необходимо доверие друг другу. А я же совсем тебя не знаю. Алексей не ответил. И только я вздохнул, решив, что он опять пропустит мой вопрос мимо ушей, он заговорил. Его голос звучал холодно, а сам он словно отстранился. Я жил в маленькой деревушке под Брестом. У меня была большая семья, маленький братик и две старшие сестры. Но я всегда был за старшего, так как наш папа рано ушел от нас. С самого детства мне приходилось работать и помогать моей маме нас прокормить. «Мама помогла меня устроить ближайшую лесопилку, где мой начальник стал моим наставником и в свободное время обучал меня резьбе по дереву. Он был мастером своего дела и делал такие прекрасные узоры на оконных рамах, что добрая часть деревни вставала в очередь, чтобы он украсил их дома. Я по-настоящему восхищался Фёдором Ивановичем, но...» Голос Алексея дрогнул. «Он сильно запил...» когда на лесопилке его сын трагично погиб. Он был вдовцом, и сын был всем для этого человека. В те, когда никаких систем безопасности не было, и Фёдор Иванович во всем винил себя, что не доглядел, не был рядом, чтобы спасти. В один из вечеров он не вышел на работу, и я решил проведать его. Зайдя в дом, я ужаснулся. В попула были разбросаны вещи сына, вокруг валялись пустые бутылки и стоял ужасный запах. Пройдя на кухню, я увидел своего наставника с красными стеклянными глазами. Он посмотрел на меня и назвал именем своего сына. Алексей взял паузу, собираясь с мыслями. Когда я поправил его, что это я, Алексей, он озверел опрокинул стол, кинулся на меня и стал душить. Последнее, что я помню, это сильные руки, сдавливающие мою шею и повторяющиеся, как на заевшей пластинке, слова «Андрюша, Андрюша, сынок мой». Наутро соседи нашли повешенного Фёдора Ивановича и мое безжизненное тело. только и сказал я. Закончив рассказ, Алексей, наконец, выдохнул и пошел чуть впереди, чтобы я не видел, что творится на его лице. Глава 28 Несколько раз я хотел заговорить с ним, приободрить как-то. Но стоило мне только открыть рот, как я понимал, что все сказанное будет лишним. Забавно. Я считал, что мне не повезло, раз я умер, не доживший до полтинника. А Алексей погиб таким молодым. Чем дальше мы шли, тем более безлюдным был наш путь. Одинокие избушки остались позади, а по бокам теперь лишь было заросшее сорняками поле. Дорога, если так можно было назвать рытвиной, оставленной большими колесами трактора, была такой пыльной, что из-под ног поднималась завеса. «Сейчас будет нелегко». Нарушил, наконец, тишину молодой ангел в несвойственной для себя манере. «А до этого разве было легко?» – усмехнулся я. «Меня каждый раз словно пропускаю через мясорубку из воспоминаний». «Дело не в воспоминаниях, а в рубеже. Ты прошел больше половины пути и стал для стирателя еще более желанной добычей». Я непонимающе посмотрел на Алексея. Это как, если бы ты был голодным фермером с козленочком в хозяйстве, который раньше был кож до кости, а сейчас поправился и оброс жирком. Я опустил взгляд на живот. Все осталось прежним. Не очень-то выгодная позиция быть козленочком, который рано или поздно попадет на стол фермера. Ага. Ты мастер поддержки, ты знал? Не тобой же хотят украсить обеденный стол. Вдалеке послышался еле заметный шум. Прислушавшись, я понял, что это звук воды. Переглянувшись со мной, Алексей сказал, «А теперь наперегонки на счет три. Раз, два!» И, не досчитав до конца, молодой интерн со всех ног побежал вперед, а я за ним. Как бы я ни старался, я не мог угнаться за этим мальчуганом, который, видимо, в позапрошлой жизни был спринтером. Отставая все сильнее, я посмотрел на свои ноги. Они по привычке двигались так же, как и в жизни – Я услышал еле заметный голос в своей голове, который нашептывал «Ты сможешь? Давай, лети, лети, лети!» Вытянув руки вдоль туловища, я слегка наклонился вперед и вместо того, чтобы продолжить бег, оттолкнулся ногами и взмыл вверх сантиметров на тридцать. Ощущение невесомости и полной свободы! Я в полном восторге уставился на только что связывающий меня силой притяжения землю. «Я парил!» «Я черт возьми парил!» Я заорал во все горло, словно индеец, поймавший свою самую большую добычу в жизни. Мне просто сорвало крышу. Я летел! Наклонившись вперед еще сильнее, я набираю скорость. Спустя 10 секунд настигаю Алексея и начинаю летать вокруг него, брызгая невидимой слюной отчасти. Молодой ангел сначала сдерживал смех, а затем захохотал, держась за живот. А я наворачивал круги, строя ему смешные рожицы. Вдово лет смеявшись, Алексей незаметно поставил подножку, и я кубарем свалился на землю. «Эй!» Вставая, я недоумевающе глядел на ангела. «Хорошенького помаленьку, к тому же мы уже пришли». Он указал на высаженные в ряд ивы, листва которых почти касалось бурного потока воды. Тонкая полоска песчаного берега растянулась так широко, что конца края видно не было. Сняв обувь, Алексей положил кроссовки под корневище засохшего дерева, закатал штанины и, не торопясь, зашел по колено в воду. «Мы что, плавать будем?» Было забавно смотреть, как молодой ангел ежится от холодной воды. «Почти! Ты готов?» Я вошел в воду, совершенно не чувствуя ее, словно это было лишь моей фантазией. Встав напротив молодого ангела, я закрыл глаза и стал готовиться к перемещению. Как вдруг... Глава 29 Ступни, которые совсем недавно я не чувствовал, стали врастать в песок, словно их кто-то зацементировал. Алексей что-то проговаривал про себя закрытыми глазами. Одной рукой он держал кристалл, который до этого был спрятан, а второй делал кругообразные движения. С каждым взмахом его руки оцепенение двигалось все выше, парализуя сначала бедра, затем корпус. «Эй, ты уверен, что все делаешь правильно?» Я стал нервничать. Не каждый день в жизни что-то невидимое связывает тебя по ногам, и уже руки перестали меня слушаться. Холод и что-то тяжелое, словно толстый слой лака, накрывали меня, отчего я постепенно терял чувствительность, но тревога и страх остались при мне. Когда, наконец, паралич дошел и до шеи, подвижными остались лишь глаза, которыми я отчаянно водил из стороны в сторону. Движения Алексея становились быстрее, и мне показалось, что вокруг его пальцев образовались тонкие серебристые нити, которые то скручивались вместе, то расцеплялись. Внезапный жар в висках, ухающий гул в груди и нарастающий бой барабанов, то ли в моей голове, то ли наяву, нарастали со скоростью движения рук ангела. Страх просто сотрясал меня изнутри. И в тот момент, когда я думал, что еще чуть-чуть и вырублюсь, я почувствовал на языке вкус железа. Кто-то сзади медвежьей хваткой взял меня за голову и лопнул черепную коробку. Содержимое шмякнулось на шкварчащую сковородку. Через секунду сверху градом посыпались белые кристаллики. «Что, черт возьми, происходит?» Я не контролировал и не чувствовал свое тело. Его не было. Осталось лишь мое воспаленное сознание. Вокруг были чугунные бортики, а я в желеобразной форме плавал по дну накаляющейся сковородки и постепенно растекался, заполняя собой все пространство». Лук, помидоры. Только я стал прислушиваться к звукам, как меня накрыло металлическим колпаком, погрузив в темноту. Не спасибо. Раздался еле различимый ответ. Спустя несколько минут кто-то взял сковородку, открыл крышку и вывалил содержимое на тарелку. Кушать подано. Отец? Я снизу вверх смотрел на подбородок моего молодого отца, который совсем не понимал, что я не яичница, а его сын. «Эй, папа, это я! Папа!» Отец взял со стола ножик и, придерживая яичницу вилкой, стал резать ее на ровные части. Моё желеобразное тело болталось и рвалось, истекая желтком по тарелке. «Ты в курсе, что он обидится?» Отец молча наковол вилкой часть своего завтрака и положил в рот. «Я отчетливо вижу небольшую кухню. Мама стоит в фартуке, облокотившись на печку, и с укором смотрит на отца. Отец ни на кого не смотрит. Надь, поставь чай Мать налила воду в чайник и включила его. «Боже, я как сейчас его помню. Пластиковый некрасивый черный чайник» который не умел выключаться и вместо этого громко свистел. Отец пододвинул клеенку, лежащую на столе, чего меня болтнуло из стороны в сторону. «Ты помнишь, как он обиделся, когда ты забыл записать фильм на кассету? Как его?» «Мортал Комбат». «Да какая разница? Ты забыл!» «А ведь он так просил!» «Первое, что он спросил, когда проснулся, а записали ли мы фильм? А ты что сказал?» «Не начинай, а! Мы это уже проходили!» Вода в чайнике начала закипать. Я с любопытством смотрел то на отца, то на мать. Они такие... молодые? Кажутся, совсем другими людьми. Отец положил еще один кусочек в рот, опустил глаза, нахмурил брови и с отвращением полез в меня пальцем. Вытащив что-то большое, он сказал повышенным тоном. «Давай в следующий раз яичницу с помидорами и луком, но без твоих волос». «Договорились?» Чайник закипел. Мать решила не отвечать и молча с печальным видом развернулась, чтобы взять отцовскую кружку. «Да, у нас в доме была отцовская кружка, отцовская ложка и так далее. И он очень бесился, если я, будучи ребенком, возьму его вещи. А я брал и постоянно огребал за это» чего все сильнее хотел заполучить отцовские вещи, когда он уходил на работу. «Что ты решил?» Мать скрестила руки на груди. Хоть на кухню через прозрачный тюль проникали солнечные лучики, мама выглядела уставшей. «Подарю, как есть». «Но она же сломанная!» Мама злости кинула тряпку в раковину. «А что ты предлагаешь?» Отец отодвинул тарелку. «Тебя есть деньги на новую приставку?» «У меня нет, так что подарю как есть, а дальше выкручусь». «Но у него же день рождения, как ты можешь то Скулы отца напряглись, а лоб нахмурился. «Я хорошо помню это лицо, и что после него происходило». «Думаешь, меня родители баловали?» «Какая к черту разница?» «Приставка была куплена, ее и подарим». «А сломанная или нет?» «Черт с ней!» «Но ведь это ты со своими дружками-дебилами ее сломал!» «И что?» Отец со злостью взял со стола вилку и, наколов на нее остатки яичницы вместе со мной, забросил в рот. Перед тем, как меня разжевали, я мельком увидел, как мама с расстроенным видом смотрит на отца. Глава 30 Открыв глаза, я не устоял на ногах и без сил рухнул в воду. Стоя мальков пропули сквозь меня, и лишь маленький рачок, деловито шаркающий к лишнями по дну, на миг остановился, будто меня почувствовал. Перевернувшись на спину, я с безразличным видом смотрел, как через мутную воду пробиваются лучики уже почти закатного солнца, создавая красивые блики. Рачок на всякий случай решил мне не мешать и, быстро двигая хвостом, уплыл прочь. Не знаю, сколько я так пролежал. Мне было так хреново, что стало на все наплевать. Если бы на меня сейчас напал стиратель, я из вежливости предложил бы ему вилку с ножом, указав на самое аппетитное место на моем теле. Сзади кто-то вошел в воду, схватил меня двумя руками за плечи и выволок на песок. Я не сопротивлялся. Сверху на меня виновато смотрел Алексей. «Ну, как ты?» Я не ответил и продолжил лежать. Недалеко от меня приятно потрескивал костер. Перевернувшись на бок я увидел сидящего в позе лотоса ангела, подбрасывающего в пламя ветки. «Почему на этот раз я не был собой, а стал долбанной яичницей?» «Потому что тебя там на самом деле не было, на той кухне. А значит, ты сейчас ты не мог там находиться». «Но яичница...» «Это ты придумал?» Я устало вздохнул, вспоминая звук треснувшей скорлупы. «Ты разве не понял?» Алексей внимательно посмотрел на меня. «Не я выбираю, в каком виде и куда тебя отправить. Это твой дух принимает решение». Я что-то вроде ключника, который открывает замок. А что тебя ждет по ту сторону двери, мне заранее неизвестно. Я нахмурил брови, облокотился и спросил, недоверчиво посмотрев на ангела. Но ведь ты меня предупредил, что будет непросто. Значит, ты все-таки что-то знал? Я знаю, как построена модель по проработке воспоминаний. И что после пятого путешествия в прошлое будет сложнее. То есть, как в игре. Чем ближе подбираешься к главному боссу, тем сложнее. Как ты и говорил. Что-то вроде того. Алексей дадил бортики из камней для своего костра и с довольным видом продолжил. «Давай-ка лучше мы с тобой разберем твое текущее воспоминание. А то, что ждет тебя дальше, ты узнаешь. Когда придет время? Идет?» «Идет. Я моргнул, чтобы рассеять образ моего отца» тщательно пережевывающего яичницу в виде меня. «Какой урок ты вынес с этого путешествия?» Мне было довольно сложно судить о тех событиях, так как в детстве я был очень расстроен. И, видимо, обида во мне сидит по сей день, раз так ярко помню тот день рождения. Немного помолчав, я сказал, что родители не выбирают. Ты уже забыл? Родители как раз таки выбирают, Причем очень основательно. Это самые важные люди на пути становления личности. Но есть один нюанс. И какой же? Я смотрел на красиво поднимающиеся языки пламени. Нет плохих родителей. Тут я с тобой не согласен. Ты хочешь сказать, что, например, семья алкоголиков, которым плевать на своего ребенка, ревущего в соседней комнате, что они... «Эти родители неплохие?» «Да, именно это я и хочу сказать». Я не понимающе уставился на Алексея. «Давай на время вообще уберем ярлыки хорошо и плохо и будем держать в голове тезис, что родители дают тот максимум любви, на который способны. Точка. И если тебе кажется, что раз тебя в детстве били, ругали по любому поводу, унижали и не заваливали подарками что это вина родителей, то ты не прав. И же это вина? Моя? Ребенка? Это не вина вовсе. Это путь, который для тебя непроизвольно приготовили родители. Вот, смотри. Алексей развернулся от костра и оживленно стал объяснять. «Если тебя воспитывают в рафинированной среде и потакают всем твоим детским капризом, то ты вырастаешь...» и попадаешь в среду неподготовленным и неприспособленным. Смекаешь? Лихо ты ответственность жестоких родителей снимаешь, которые лупят своих детей. Я всячески сопротивлялся аргументам Алексея, вспоминая, как часто в детстве был бит матерью. Еще раз, ты стал каким стал, благодаря воспитанию среде, в которой ты рос. Именно поэтому говорят, что каждый человек уникален. Да есть генетика и окружение врожденные особенности, но воспитание имеет ключевую роль. Если бы все дети, как игрушки на китайской фабрике сходили из конвейера с одинаково заданными параметрами, то весь мир был бы картонный и не настоящий. Я попытался набрать в ладошку песок, но вместо песчинок хватал лишь воздух. Все равно в детстве мне не хватало любви. А кто тебе мешал компенсировать недостаток любви в более позднем возрасте? Ты воспринимаешь любовь как заданный и ограниченный отрезок времени. Ну, зачем? Да, не дополучил ты любви в детстве, что? Восполни недостаток. Как станешь старше? Найди женщину, которую полюбишь, и которая полюбит тебя всем сердцем. Заведи ребенка и люби так, как умеешь. отбросив все предрассудки. Но родительскую любовь это не заменит. Алексей улыбнулся. А ты не заменяй. Будь благодарен за то, что дали. И помни, что любовь это не дорога с односторонним движением. Любви тоже нужно учиться. Как грамматики или счету, например. Уже почти стемнело. Поления костра в объятиях пламени приятно потрескивали. И неожиданно. Мое тело Словно от тепла стало пронизывать понимание. «Благодарю и прощаю». Сказал я шепотом, словно это было заклинание. Глава 31 Когда с моих губ слетели слова прощения произошло что-то странное. Мне показалось, словно с моей груди слетел корсет, мешающий дышать полной грудью «После прощения стало как-то... свободнее». «Но почему сейчас? Почему я не мог проработать эту детскую обиду раньше?» «Мог, но не стал». «Отозвался Алексей, лежащий вдоль костра, заложив руки под голову». «Ты вот что пойми. Не ругай себя за несвоевременность решения проблемы. Тут нет рекордов и соревнований, кто быстрее что-то решит». «К этому прийти нужно» а не складировать детские травмы и обиды в чулане воспоминаний. «Где ж ты был раньше?» Я последовал примеру моего спутника и разлегся на песке. Смотря на небо, я поразился красоте разбросанных по небосводу звезд. Никаких созвездий я не видел, да и не нужно это было. Красота была в том, что каждая подмигивающая мне звездочка была на своем месте». Я наблюдал за тобой, но не вмешивался. Алексей ответил на мой вопрос так не скоро что я не сразу понял, о чем это он. Ты наблюдал за мной, когда я еще был жив? Что? Зачем? Я оперся и уставился на беззаботно лежащего ангела. Работа у меня такая. Но когда меня понизили в должности, я уже не смог с тобой поддерживать связь. Так... «А что ты раньше-то не сказал об этом?» Я постепенно закипал, не понимая лицемерия Алексея. «Как ты мог?» «Мне при первом нашем знакомстве нужно было усадить тебя в удобное мягкое кресло и за чашкой чая все рассказать?» «Не ерничай, ты же знаешь, что мог. Сейчас самое время, и хватит беситься. Я вообще не понимаю, что ты нервный такой?» Алексей привстал и, сев напротив костра, стал дуть на тлеющие угольки. «А ты... а ты вообще тормоз?» Только и фыркнул я. Подобрать более обидное слово у, у меня язык не поворачивался. Наше начальство стало тестировать новую программу под названием «Головоломка». Один мой коллега испытал ее на себе первый, и все прошло благополучно. Говорят, он даже написал об этом книгу с одноименным названием. «Головоломка». Там как раз есть информация на этот счет. «Мы что, в книжный магазин сейчас рванем? Ты издеваешься?» «Что за головоломки И как ты со мной поддерживал связь?» «Так, слушай, пока ты не сделаешь три глубоких вдоха и выдоха, я с тобой разговаривать не буду. Понял?» «У меня от злости расширились нозды». Но спорить я не стал. Вдох. Выдох. И так три раза. Доволен? Программа заключалась в том, что мы, как подразделение ангелов, могли лучше взаимодействовать с нашими проектами через интуицию. Связь получалась более надежной и качественной. А как это связано с тем, что ты держал со мной связь при жизни? Теперь, кажется, уже мне нужно сделать ревдоха и выдоха. Алексей засмеялся, а я покраснел. Насколько могут краснеть призраки? Связь была слабой, прерывистой, еле уловимой. Это как плохо настроенная радиоволна, где очень тяжело расслушать слова ведущего через помехи. И чего? И программа «Головоломка» была создана, чтобы эти самые помехи расчищать устанавливая более надежные соединения со своими проектами. Я все равно не врубаюсь. Ты как программист заговорил. Опять свои проекты, программы. Но ведь так понятнее же. Вот ты сам вспомни, пока ты жил, интернет-провайдер обеспечивал тебя старыми технологиями и медленным интернетом. Но со временем интернет стал быстрее, ведь так? Ага. Я почесал затылок, вспоминая, как в молодости мог скачивать одну картинку эротического характера минут 10 «Так неужели ты думаешь, что мы стоим на месте и не делаем попыток улучшить нашу работу?» «Ну да, логично. Но это значит, что ты свою работу хреново выполнял, раз я не припомню никакой связи. А ты свою!» – парировал Алексей, сопровождая слова улыбкой. И только я открыл рот, чтобы продолжить спор, как со стороны послышался приближающийся шум. Глава 32 Шум напоминал лязг тормозов поезда, стремительно несшегося в нашу сторону. Алексей резко подпрыгнул и стал быстро чертить круг вокруг нас. Я закрыл уши руками, но это не помогало. Казалось, звук проникал прямо в мозг и усиливался с каждой секундой настолько, что меня стало потряхивать. Завершив защитное поле, ангел принял боевую стойку и устремил взгляд в сторону шума. Будто по щелчку пальцев этот ужасный звук пропал. Словно его никогда и не было. Мы переглянулись, но Алексей, в отличие от меня, не стал терять бдительности. Как только я решил что-то у него спросить, внезапно раздался звук ломающейся древесины. И высохшее дерево, которое совсем недавно стояло рядом, начало крениться в нашу сторону. Я увидел ужас на лице Алексея. Но что было на моем, мне страшно представить. Дерево упало четко в наш круг. А торчащая посередине ветка угодила в костер и брызнула искрами прямо в лицо ангела. Закрываясь руками, он выронил кристалл. А я в оцепенении наблюдал, как здоровенная тень выросла из места, где только что стояло дерево, и направилась в мою сторону. Чем ближе тень подходила ко мне, тем слабее я себя чувствовал. Словно все живое, что еще осталось во мне, бесследно уходило. Через область, где окружность оказалась разорвана, внутрь залетел стиратель и схватил меня за горло. От сдавливания моя шея опрокинулась назад, а на глаза постепенно опускалась пелена. Поднеся свою морду почти в упор, эта сущность раздвинула пасть, оголив острые, как кинжалы, зубы, и зашипела. Последним воспоминанием перед потерей сознания была резко закрывшаяся пасть, и пустые пульсирующие впадины гвозниц, которые осматривали меня. Резким движением стиратель выдернул мое тело за пределы круга и унес туда, откуда пришел. Придя в себя, я не сразу понял, где я и что происходит. Легкие сдавила резким позывом сделать вдох, и я вынырнул из воды, оказавшись в собственной ванне. По лицу стекала вода, а на глаза липли собственные волосы. Но это не мешало мне вспомнить ту крохотную ванную комнату, в которой я хотел свести счет с жизнью Одинокая лампа на черном проводе свисала с потолка и освещала все то безобразие, от которого я когда-то хотел сбежать. На полу лежала пепельница, утыканная бычками от сигарет. Поднимая глаза... Я прошелся взглядом по старому, синему, местами отколотому кафелю и уперся в свисающую сверху шторку, часть которой была оторвана и отмокала в воде. Что я здесь делаю? Я привстал, опершися края ванны. По телу потекли струи воды. Одной рукой я схватил с криво висящего крючка бордовое полотенце и ради интереса поднес к носу. Вдохнув, Я почувствовал затхлость, руками прощупывались катышки на ткани. Странно. Я все чувствовал. Запах, холод, неприятный вкус во рту. Словно я живой. Вытерев влагу с тела, я вылез из ванны и вернул полотенце на место. Желая поскорее выбраться из этого неприятного места, я взялся за ручку двери и потянул ее вниз. Но дверь не поддалась. Я дернул еще несколько раз, но тщетно. Прислонив ухо к двери, я попытался услышать звуки снаружи. Опять ничего. «Эй! Есть там кто?» Сопровождая эти слова ударами кулака о дверь, я стал ждать ответа. «Да что за ерунда? Какого черта я заперт в ванной?» Облокотившись на раковину, я решил глянуть запотевшее зеркало на стене. Протерев его тыльной стороной руки... Я испугался и отпрыгнул назад, больно ударившись спиной. Глава 33 По ту сторону зеркала на меня с презрением смотрел человек, похожий на меня. Подойдя ближе и не отрывая от меня взгляд, он заносчиво спросил. «И чего ты ждешь? Может, ты наконец доделаешь начатое до конца?» Я замер от понимания, что попал в свой самый страшный кошмар. Лицо в зеркале словно изучало меня и слегка забавлялось. «Ты же сам хотел оборвать свою никчемную жизнь. Так почему же ты вынырнул? Даже тут силенок не хватило. Какое же ты ничтожество!» Он моргнул два раза, и его глаза полностью почернели. Скатываясь по стене на пол, я, как загипнотизированный, смотрел на это существо, похожее на меня. «Из этой ванной комнаты ты не выйдешь живым. Так что, хватит тратить мое время! Лезь в воду!» Я краем глаза еще раз посмотрел на дверь и, словно читаемые мысли, сущность в зеркале сказала. «Тебя никто здесь не спасет!» «Я... я передумал. Не хочу умирать!» Робко начал я, и только сейчас понял, какой у меня молодой голос. «Твоя жизнь, говно! Ты сам это знаешь! Так чего же ты ждешь? Покончи с этим!» «Нет, не хочу! Сказал же!» Сущность в зеркале наклонила голову и, приподняв брови, с удивлением сказала... Так что изменится? Умрешь не сейчас, так немного позже подохнешь в одиночестве Зачем откладывать? Ты видел, как это заканчивается? Тогда зачем продолжать жить? Это мне решать Ты же понимаешь, что не сможешь изменить жизнь Ты уже подох Твое тело в морге уже ждет, когда его похоронят «Зачем тебе эти страдания?» Я вспомнил, как после путешествий по воспоминаниям я всегда возвращался и обретал другую точку зрения о произошедших событиях. «Не испытывай мое терпение!» После этих слов свет начал мигать, а пол ванной задрожал. Вжавшись в стену, я опустил глаза на окурки, сложенные штабелями на дно пепельницы. Вытянув руку и почти касаясь края зеркала, эта сущность заставила мое тело встать. Я не мог сопротивляться. И как тряпичная кукла, поддался. Двигая рукой, он, казалось, взял полный контроль. И вот я уже перешагиваю бортик ванны и опускаюсь в воду. Лицо в зеркале ехидно улыбнулось, оголив зубы. Вода уже сильно остыла, отчего по телу пошел озноб и мурашки. Перед погружением я в последний момент хватану ртом воздух и ушел под воду. Не в силах шевелить чем-либо, я испуганно смотрел через воду вверх, надеясь на помощь. Легкие начало сдавливать, веки прикрылись, и по телу пошла легкая судорога. Перед глазами пролетели события, где я в детстве по дурости рисковал жизнью. Но что-то постоянно спасало меня. Почему? Тогда я не погибал в ходе нелепой случайности, а сейчас я, задыхаясь, беспомощно принимал смерть. Что это было? Что? Картинка сменилась на родителей, бабушку, дедушку, незнакомых мне женщин и мужчин в старой одежде, которых я даже не видел. Образы этих людей молниеносно проносились в моей голове. Все эти предки, благодаря которым я и получил жизнь, снова и снова мелькали перед глазами. Лица людей смазались и, превратившись в маленькие мерцающие точки, разом отдалились, образовав микрокосмос. Все мои предки были так рядом и так далеко одновременно. Они ждали. Ждали, что я решу. Сделаю выбор. Каждый из них прожил свою уникальную жизнь, чтобы подарить мне возможность явиться на свет. И сейчас что-то от меня зависит? Я распахнул глаза. Зависит. Все, что происходило и происходит в моей жизни, мой выбор. И только мой. Я принял ответственность за свою жизнь и почувствовал, как тело начало меня слушаться. Я резко вынырнул, жадно хватая ртом в воздух. На меня из зеркала смотрело все то же лицо, на котором уже читались страх и растерянность. «Да я тебя прикончу собственными руками». Издав нечеловеческий вой, мое отражение сбросило личину и превратилось в стирателя. Я перегнулся через бортик ванны, схватил пепельницу и со всего размаху кинул в зеркало. От удара осколки разлетелись в разные стороны, и визг стирателя прекратился. Большой осколок угодил мне в правое плечо, и из раны по телу потекла тонкая струйка крови, от чего вода стала розоветь. Лампа, висевшая надо мной, стала резко увеличивать яркость. И в тот момент, когда стало невыносимо светло, что-то схватило меня за подмышки и вытащило из ванны. Глава 34 Придя в себя, я увидел перепуганного Алексея со слезами на глазах. Что-то нашептывая, он водил надо мной рукой, отчего я постепенно стал чувствовать тело. Его правые щека и кисти были в ожогах. Как только он заметил, что я приоткрыл глаза, молодой ангел оживился, и тыльная сторона руки вытер слезы. В этот момент я испытал странное ощущение родства, словно Алексей за все это время стал мне как брат. «Спасибо», — с хрипотой в голосе сказал я. Он улыбнулся. Приподняв голову, я увидел, как мое туловище словно вырисовывается в пространстве, а вместе с ним торчащий осколок с правой стороны плеча. «Как это вышло? Почему осколок остался?» «Потому что все, что произошло с тобой и стирателем, было на самом деле». Я пошевелил пальцами рук и поднес кисти к переносице. «Но как?» Алексей, наконец закончивший свои манипуляции по восстановлению, сел, расправил закатанные рукава и сказал. «Стиратели могут уничтожить только через твои же воспоминания. Они цепляются за те воспоминания, где ты целенаправленно хотел покончить жизнь самоубийством. И давят на это, как на торчащую занозу. «Ну я же не умер. Я прекрасно помню тот день». Я отвел глаза от ангела. Но ведь в последний момент я вынырнул, посчитав, что совершаю глупость. Как же он мог меня уничтожить? Тела нет, а дух запросто. Если бы он преуспел, тебя бы сейчас не было. А значит, не было бы никаких перерождений. Все закончилось бы раз и навсегда. Решив сесть, я почувствовал головокружение и осмотрелся. Была уже глубокая ночь. В ярком свете полной луны я увидел поле, которое мы видели, идя в сторону реки. Трава, где меня выхаживал Алексей, была придавлена, но со всех сторон нас почти закрывали длинные колосья бурьяна. Я коснулся плеча, и торчащий осколок выпал из раны. Оказавшись на земле, он стал исчезать, словно его никогда и не было. Посмотрев на рану, я увидел на призрачном теле заживший шрам. Почему я смог дать отпор стирателя? Потому что твой дух оказался сильнее. Но я... я же ничего особенного не делал. Алексей посмотрел на меня с недоумением. Ты это... брось, Кромич. Не все, оказавшись наедине со стирателем, выходят победителями. Так что прими мои поздравления. Теперь ты сможешь... На этом месте ангел внезапно остановился и, сменив тему, сбивчиво спросил. «Ты лучше скажи, ты готов отправиться в последнее воспоминание?» «Начальник, а можно отгул взять? И я бы убил за стакан кофе!» Попытался я отшутиться, чувствуя внутри, что нифига я не готов. «Вставай, чемпион! Мы как раз недалеко от места!» Где я смогу тебя отправить финальное воспоминание?» Я закряхтел, нехотя встал и последовал за Алексеем. Молодой ангел раздвигал плотные заросли бурьяна и шел в сторону дороги. У меня уже складывалось ощущение, что он что-то недоговаривает и неумело пытается скрыть что-то важное. И хоть он пытался меня подбадривать, сам на вид будто ослаб паник «Может, тебе подзарядку сделаем, а?» «Нет времени», — сказал Алексей, не сбавляя ход. Мы вышли на узкую извилистую тропу, ведущую в лес. Идя позади, я всем нутром чувствовал что-то неладное. Вокруг Алексея появилось еле заметное серебристое свечение. На улице не было ни души. Я не знал, который час, но единственным источником света для нас была луна тускло освещавшая путь. Впереди показалась арка, и чем ближе мы подходили, тем отчетливее я понимал, что это за место. Уже совсем рядом я разглядел кованные ворота, на которых была единственная покосившаяся табличка с названием «Кладбище 8». Глава 35 Стоило нам зайти на территорию кладбища, как в одночасье все поменялось. На тонком уровне я ощущал опасность и напряженность, проходя вдоль металлических оград. Пробегая взглядом от одной таблички на гранитной плите к другой, я смотрел на фотографии похороненных людей и ритмично дрожал. Конечно, мне доводилось бывать на кладбищах, но совсем в других обстоятельствах, и, конечно же, днем. Например, последний раз присутствуя на похоронах одноклассника. Я смотрел на кладбище, как на что-то далёкое и никакого отношения ко мне не имеющее. Да, был траур, да, печаль. Но догадывался ли я, что совсем скоро это место станет домом для моего тела? Конечно, нет. Алексей достал из заднего кармана странную зажигалку и, черпнув два раза, осветил пространство. Мне показалось, или я действительно видел, как тусклые тени, растекаясь по сторонам, прятались от огня. Продолжая идти вглубь кладбища, я замечал, как в некоторых местах ограда была сломана, а памятники просели на треть землю. Местами вместо гранитных плит лишь насыпанные холмики земли были утыканы деревянными крестами, которые со временем накренились. «Зачем мы тут?» Шепотом спросил я. Алексей не ответил, продолжая идти вперед. Справа мне показалось, как маленькая девочка, опустив голову, стоит возле небольшой могилы. «Смотри вперед!» Одернув взгляд, я уставился в спину ангелу. После недолгой молчаливой ходьбы он, наконец, на секунду остановился и повернув вправо, аккуратно ступая и стараясь не задеть ограду. Это было старейшее кладбище. И чем быстрее разрастался город, тем больше становился этот город мертвых. Казалось, что еще чуть-чуть, и без карты тут не обойтись. Так много людей, которые когда-то жили, и раз... От них осталась только гранитная плитка и небольшой насыпанный холмик. Пройдя еще немного, мы подошли к свежераскопанной могиле. Заглянув внутрь, я увидел пустую яму глубиной метра два. Подойди ближе к краю. Что? Я не верил своим ушам. Зачем? Это твое последнее путешествие воспоминания, от которого зависит, что с тобой будет дальше. В горле словно застрял ком размером с мячик для гольфа. Я нерешительно обошел могилу и встал, куда указал Алексей. Что бы ни случилось, знай, любое решение будет правильным. «О чем ты? Хватит говорить загадками! Что ты задумал?» Я все так же говорил шепотом, но мой тон уже сквозил возмущением. «Что там может случиться?» Не дав закончить, Алексей резким движением толкнул меня в грудь и отбросил ровно в центр выкопанной ямы. Приземлившись на спину, я застыл ровно в той позе, в которой упал. Подойдя к краю, молодой ангел сел на корточки. Набрав в руку пригоршню земли и, нашептав туда что-то, разжал кулак. Земля, не прекращаясь, посыпалась руки всеувеличивающимся потоком, словно я оказался внутри только что перевернутых песочных часов. Земля, как простыня, бережно накрыла тело, образовав непроглядную темноту и пугающую тишину, не пропускающую ни единого звука. Не знаю, сколько я пробыл в таком состоянии. Минуту, час, а может целую вечность. Как вдруг из-под меня ушла земля. И потеряв опору, я камнем полетел вниз. Глава 36 Скорость была такой большой, что руки и ноги от встречного потока запрокидывала выше туловища. Я несся в бездну, расщелину или центр земли. Но что бы это ни было, я не видел дна. Зажмурившись, я зажал пальцами уши. Свист был просто невыносимым. Внезапно что-то дернуло меня сзади и с усилием подбросило метров на 20. Затем, снова падая вниз, я за что-то запутался ногой и перевернулся в воздухе. К спине каким-то образом приклеился то ли эластичный трос, то ли веревка, отчего я, как кукла, беспомощно болтал ногами и руками. Где-то сбоку послышался шум, и как по сигналу, не пойми, взявшиеся шторы, стали расходиться в разные стороны. В глаза ударила яркая лампа. Но щурясь, я разглядел пустой зал сидениями, выставленными в ряд. По ту сторону зала со скрипом открылась дверь. И через несколько секунд, как ни в чем не бывало, вошел мужчина. Держа в одной руке пачку попкорна, он прошел в середину зала и уселся на стул ровно напротив меня. «Привет!» Я, продолжая щуриться, вытянул руку, чтобы закрыть источник света и с любопытством смотрел на мужчину. Он был одет в свитер, на котором висел неприметный бейдж и выглядел... как обычный мужик. Ничем не примечательный работник офиса. «Старина! А выключи-ка прожектор! Ты, бедолаге, в глаз светишь!» В зале послышался щелчок, и свет погас. «Ну, так-то лучше». Мужчина закинул в рот попкорн, и жуя стал смотреть на меня. «Я не пойму, кто вы и что от меня хотите? Почему я не отправился в свое последнее воспоминание?» пу пу, -пу, -пу, -пу, -пу. давай по порядку». Перебил меня мужчина. То, что ты не поймешь, кто я, неудивительно, ведь я даже не представился. Я представляю компанию СДО, службу доставки ответов. И мы хотим взять тебя на работу. На слове «мы» с другой стороны вышел крепкий мужчина, лет 50 с сединой на голове. Он был одет серый комбинезон уборщика, на котором тоже висел бейдж. Как я не всматривался, я не смог разобрать, что же на нем написано. Пройдя также до середины зала, мужчина постарше уселся рядом и запрокинул ноги на сиденье ярусом ниже. «Не, ну, хиленьким какой-то». Достав пачку орешков из внутреннего кармана разноцветной рубашки, он высыпал горсть на руку и одним махом забросил все в рот. Мужчины переглянулись. От них шло какое-то тепло и спокойствие, словно они знали друг друга очень много лет. Я, болтаюсь на веревке, не понимал, то ли эти джентльмены разыгрывают меня, то ли все это мне мерещится. «Как ты говоришь, его зовут?» Старик игриво толкнул мужчину в свитере локтем в бок, не отрывая от меня взгляд. «Макс!» – ответил я. «И что же ты, Макс, умеешь делать?» Я на весу пожал плечами. «Ну, всего понемногу. А вы что предлагаете-то?» «Нас тут вакансия на седьмом этаже освободилась. Работа непыльная. Начал деловито мужчина в свитере, но, честно говоря, я не особо его слушал. «Так, стоп! Что у вас здесь происходит?» «Ах, ай, что за веревка?» Я сделал попытку перевернуться и схватить край веревки. Но не получилось. «Какая нахрен работа? Отпустите меня, куда я шел. Мне осталось пройти последнее воспоминание». «О, характерный!» Старик не выдержал и засмеялся. Отсмеявшись, он продолжил. «Ну и, конечно, <связь> можем, как ты сказал, тебя отпустить. Но оно тебе надо». «Ну, пройдешь ты свое воспоминание. А дальше что? Перерождение? И начнутся все эти какашки, и памперсы, первые молочные зубы и все такое? Тебе это надо? Мы же как колледж предлагаем тебе пару классов перепрыгнуть и приступить к по-настоящему важной работе. Ты, в конце концов, жизни будешь спасать». «И что от меня требуется?» Язвительно спросил я. Где галочку в трудовом договоре поставить? Твоего согласия будет достаточно. А дальше мы тебе кое-какие косметические операции сделаем, чтобы ты помоложе и посвежее выглядел. Ты это, как к кудрявым волосам относишься. Старичок приободрился и с горящими глазами стал расписывать, что меня ждет и какой род деятельности я буду вести. Я же испытал смесь из чувств с одной стороны что то вроде досады что не проработал последнее восьмое воспоание а с другой какое то вдохновение что на мою судьбу выпадает такая важная и ответственная работа дедуля уже весь светился о счастье закинув руки за спину он шагал вдоль сидений рассказывая о том чему мне предстоит научиться. Воссоздав в голове образ Алексея, я вспомнил его последнее напутствие о выборе и мысленно спросил, «Это ли решение будет в любом случае правильным?» Алексей молча кивнул головой и испарился. «Я чувствовал, что с ним все будет хорошо. Возможно, его уже восстановили на прошлую должность, а возможно, я еще с ним встречусь. Правда, уже в других...» обстоятельствах а когда выходить на работу сейчас сейчас хором ответили старик и мужчина в свитере ко удерживающая меня на весу переместилась ближе и я оказался в зале вместе с этими двумя неизвестными и в то же время такими знакомыми мне мужчинами интересно что это за компания такая изд и какая роль в ней будет отведена мне. Но это уже, как говорится, совсем другая история. А теперь послесловие, которое нужно послушать. С возвращением в реальный, слушатель. Надеюсь, на протяжении всей книги тебе было интересно и полезно. Если так, то я свою задачу почти выполнил. Почему почти? Да потому что всю полученную информацию лучше переносить в плоскость действий. Есть два самых простых пути это сделать. Первый – обсудить книгу с лучшим другом и, так сказать, перетереть эту информацию. Второй – перечитывать книгу. В ней множество скрытых смыслов и отсылок к первым двум книгам, которые я написал ранее. И перечитывая ее, ты откроешь для себя совершенно новое. После этих действий будет проще что-то попробовать из прочитанного в жизни. У тебя наверняка есть вопросы. Почему так закончилась книга? Что за компания СДО? Что за проект «Головоломка»? В общем, множество вопросов. Это хорошо. Плохо, если бы я на все вопросы ответил. Первый. Что за компания СДО и чем они занимаются? Я написал и посвятил этому целую книгу под названием «Судьба шлют знаки» или «На». Скажу Сразу. Печатную версию быстро раскупают, и ее не всегда удается купить, а вот электронная версия будет ждать тебя на сайте Litres. Рекомендую. Кайфанешь точно. Второй вопрос. Что за проект «Головоломка»? Как ты уже догадываешься, об этом я говорю во второй книге «Головоломка. Бизнес-роман». Ее тоже настоятельно рекомендую к прочтению. Эти книги неразрывно друг с другом связаны. В них я поднимаю разные вопросы и стараюсь не повторяться. Я горд своими книгами и тем смыслом, который я в них закладываю. Может, в литературном стиле я и проигрываю писателям, романистом или фантастом. У меня нет цели состязаться, кто красивее или витиеватее напишет рассказ. Главный смысл – написать полезную книгу. И между строк разместить важные с точки зрения счастливой жизни выводы. Если я в какой-то мере сделал твою жизнь лучше, заставил задуматься, подарил тебе удовольствие в процессе прослушивания, то буду рад, знак признательности, получить от тебя отзыв на эту аудиокнигу. Только, пожалуйста, пиши отзыв от души, как я писал все эти строки для тебя. И еще, пока ты здесь. В Телеграме я веду канал под названием «Книги на миллион». Буду рад тебя там видеть. Там я говорю о тех выводах, которые остались за скобками в процессе написания книг. Подпишись, чтобы не теряться. Искренне благодарю тебя за уделенное время. И благодарю судьбу за то, что она послала тебе мою книгу. И, как я говорю в своем подкасте «Книги на миллион», обнял, поцеловал, заплакал. Увидимся.